Проблема отъезда. Разумеется, всегда были евреи, которые хотели бы уехать из СССР. До середины 1970-х годов особых экономических причин не было, но политические вполне могли быть. С момента появления на карте Израиля тем более. В 48 году приезжает в СССР в свой родной город Киев посол Израиля Голдамер. Находятся евреи, которые встречают его умелённо и восторженно, и сами просятся в Израиль. Сначала власти выпустили около 200 человек. Должно быть от растерянности не до умения, но схватились быстро и начали закручивать гайки. После 53 года евреев старались не пускать на руководящие должности. Кто там был, тот достиживал своё, но новых старались не пускать. В конце 60-х Начали было опять довольно свободно выпускать евреев из страны, давали эмигрировать. То начиная с 71-го, 72-го годов окончательно перестали выпускать. Поскольку многие хотели уехать, а их не отпускали, появились такие понятия, как отказник и сидеть в отказе. Что это такое? А вот, подаёт человек документы на выезд, заявляет, что хочет уехать из СССР, а ему отказывают. Вот и отказник. Раз он, такая сволочь, не захотел жить на нашей советской родине, человека лишают буквально всего, и в первую очередь работы. Чем прославился бывший директор Эрмитажа Петровский, так это своим отношением к отказникам. У него они работали и получали зарплату, даже когда компетентные органы очень прозрачно намекали. Этого пора начать травить. Но в большинстве учреждений царили иные нравы, обычно отказника увольняли, жить ему становилось не на что, а выпускать его не выпускали. Нищенствовать, сидя на чемоданах и год и два, жить за счет подачек друзей и знакомых по обе стороны границы – это и называется сидеть в отказе. В отказниках оказались, например, 70% юристов – выпускников Харьковского университета. Интересно, что органы всерьёз принимали отказников и их работу как политический фактор. В Петербурге, например, действовал нелегальный еврейский исторический семинар Михаила Бейзера. В середине 80-х он был отказником, работал программистом, старался объединить вокруг себя тех, кто, как и он, занимался воссозданием истории своего народа. При попытке организовать выступление Бейзера на заседании географического общества, где на секции Музей под открытым небом, должен был прочесть доклад о Пражском еврейском музее, пришло очень много отказанников. Но КГБ запретило это выступление, администрация перед началом заседания сообщила, что неожиданно отключился свет. Исалось и об убийствах органами тех, кто получил разрешение уехать и уезжал с сокровищами. Поскольку в конце концов отказанников практически всегда отпускали, разве что были они связаны с государственной тайной, понимать этот отказ можно только одним способом. Отказ был способом наказать того, кто хочет уехать, создать максимум трудностей, да еще и показать пример того, как плохо приходится отъезжантам. Смотрите, как он наг и бледен, как презирают все его. В результате множество людей преисполнялось сочувствием к евреям, к гонимому племени. Тем более в 70-80-х годах евреев не пускали то на престижную работу, то учиться, закрывали для евреев столичные институты и министерства. В этом занятии власти придержавших бывали приливы и отливы, но в целом тенденция ясна. Для евреев сокращались возможности, правительство отводило евреям всё меньшее место уже не только в аппарате управления страной, но и в любых областях жизни, кроме самых не престижных и мало что сулящих, таких, куда никто сам особенно и не шёл. Хочешь окончить педагогический институт и стать сельским учителем, пожалуйста, но если хочешь окончить провинциальный институт остаться при кафедре и быть учёным, хмм, это можно уже не во всяком пединституте и не при всяких обстоятельствах. А если хочешь сразу поступить в МГУ, даже в Ростовский или Воронежский университет, но не с фамилией Жихаимович туда поступать. Каждовых из народов СССР можно смело назвать жертвы политики, но евреев даже больше, чем других. В подковерной тайной борьбе за власть в событиях 1920-30-х годов возникло многое, о чем официально никогда не сообщалось. Слухов и сплетен намного больше, чем фактов. Вот парадокс. Большинство евреев были великими патриотами СССР, когда жизнь в этом государстве была опасной и трудной. А как сделалось и сытие, и безопаснее, появились толпы отказников и отъезжантов. Большинство евреев скажут, что их заставили преследования и антисемитизм. Но в эпоху, которую во всём мире ославили как время торжествующего антисемитизма, в 60-х-90-х годах антисемитизма в России практически совсем не было. В семье не без урода, но массовых проявлений врожденности вполне определённо не было. Как же так? В российской еврейской среде крепко бытует миф о том, что якобы перед Второй мировой войной Хотя национальное существование евреев было притушено, но с антисемитизмом советская власть покончила. Антисемитов преследовали. Евреи занимали выдающееся завидное положение в обществе и государстве и пользовались не только равными со всеми гражданскими правами, но даже привилегиями. Только после переворота 1937-38 годов, а особенно после приказа начглав пура Щербакова, В 1942 году об удалении евреев с политических, юридических и так далее постов в армии началось якобы попятное движение. Возвращение в Россию было во антисемитизма с ограничениями, травлей и прочим. Высшей точкой этой антисемитской войны, инспирированной сверху, было мол дело врача 53 года. Потом наступил некоторый спад в 50-е годы, в первой половине 60-х годов и наконец новая волна антисемитизма надвинулось на нас после 67 года. Таковы основные исторические контуры этого мифа, почти что общепризнанные. Но мой личный опыт, опыт одного из советских евреев, лично пережившего все эти эпохи и волны, шепчет мне на ухо, что эта версия не верна в своей основе. Возможно, взрослым людям, защищённым полицейским законом сталинского государства, действительно до войны казалось что они свои в этой огромной стране, что антисемитизм гнездится только в душах нескольких пьяных хулиганов, что власти их любят, а не служат первая опора своей власти. Нагловатые, самоуверенно довольные распивали взрослые евреи на красных праздниках и на свадьбах, там, где сидели цари и генералы, теперь сидим там мы, а они сидят под нами. Не мешало бы им вовремя вспомнить конец царей и генералов, и потом не жаловаться на злую еврейскую судьбу. Пока они самозабвенно таковали в толщах униженной, измученной, репрессированной, оскверненной массы, накапливался великий гнев, который в первую очередь готов был плеснуться на них, на чужаков, говоривших с неприятным тягучим акцентом, тормозивших спокойную крестьянскую жизнь, с раздражавших аборигеном, торопливым темпераментом делашей, не понимавших ни чуждых им национальных ценностей, ни чуждых устоев. Сегодня в Германию выезжают немцы из Казахстана, и многие из их дедушек хорошо помнят, какой национальности было начальство в трудовых лагерях. И украинцы много могут чего вспомнить об организаторах и функционерах Голодомора. «Ты прав», – однажды заметил мне мой друг Дмитрий Квицко, националист из Украинского национального фронта. «Но ты прав от ума, а у нас душа окровавлена. Я ведь помнил, как мои дяди и старшие братья распевали». Там, где сидели цари и генералы, теперь сидим там мы. А Каленин, крестьянский повстанец, с которым Хейфец познакомился в лагере, сидел под ними. Конечно, в Советском Союзе за последние 30 лет антисемитизм ослаб, с тех пор, как евреев удалили с партийных высших советских постов и из карательных органов. Спасибо, большое спасибо коммунистам за это. Они сняли с нашего народа не только тяжкое моральное бремя, но и способствовали его национальному самосознанию, значительно облегчили реальное взаимопонимание с народами этой диаспоры. В общем, есть о чём поговорить, и трудно не заметить двух важных моментов. Первый. Евреи заспешили из СССР, когда окончилось их привилегированное положение 1922-37 годов. Второе, Когда стала скукоживаться, выхолощиваться советская идеология, жить стало легче, но, как задумчиво говорили мне некоторые представители древнего и великого народа, социализма становится все меньше. Вот они о чем, об идеологии получается.